Часть 7. Регрессия. Почему у Иры такие сложные отношения с сыном? Ирина, 34 года, стилист-визажист, замужем, двое сыновей, старшему 14 лет. На момент обращения ко мне Ирина уже проходила личную психотерапию у другого психолога в течение трех лет. Также посещала тренинги для родителей в течение года. Другой психолог направил Ирину ко мне конкретно на регрессию про отношения с сыном. Опишу в данном случае подробно, как проходят шаги с третьего по восьмой. Подробно шаг третий. Инструктаж. Побочные эффекты. Данную беседу я провожу в первый установочный подготовительный час перед регрессией. Валентина. Ирин, как в инструкциях к таблеткам пишут возможные противопоказания и побочные эффекты, также они есть и у данного метода регрессии. Итак, пункт первый. В это время я начинаю заполнять первый бланк для проведения регрессии по данному клиенту. Первый. Валентина. Пункт первый. Избегать совершения кардинальных действий со своей жизнью в течение недели. Разводов, замужеств, конечно, если дата еще не была назначена ранее, увольнений, переездов в другую страну и тому подобное. Этот пункт понятен? Ирина. Что, вот прям так? Смеется. Прям кто-то сразу пытается развестись после регрессии? Валентина. «О, еще как! Иногда, прямо у меня на пороге кабинета, не успев выйти, начинают уже звонить своим ненаглядным и вызывать на срочно серьёзный разговор. А если, ну, прям очень захочется кого-нибудь пристрелить после сеанса, потерпи недельку, а потом пристрели, но через неделю». Ирина. «Ладно, ясно», — продолжает смеяться. «Что там дальше?» Использование диктофона. Второе. Валентина. Пункт номер два. Очень рекомендую приготовить диктофон. На телефонах сейчас практически на всех есть эта функция. Будешь переслушивать через месяц-два. Совсем по-другому услышишь, чем во время самой регрессии. Иногда клиенты удивляются, что часть информации они вообще не помнят, а вспоминают только после прослушивания. Ирина. Да, я и сама хотела это сделать, но постеснялась. Думала, что ты будешь против. Панические атаки во время погружения. Третье. Валентина. Пункт третий. Были ли у тебя когда-нибудь панические атаки? Знаешь ли, что это такое? Ирина. Слышала вроде, но не знаю, что это. У меня, видимо, не было. Валентина. Это состояние во время регрессии бывает крайне редко. По моей статистике, примерно один случай на 30-50 регрессий. Мне сложно точно посчитать. Это временное состояние, когда без угрозы становится очень страшно. Начинается учащённое сердцебиение, кружится голова. Словно то ли ты сейчас в обморок упадёшь, то ли от тебя стошнит. Потеря ориентации. Страшно очень, и кажется, что ты сейчас можешь умереть, хотя нет угроз ни собак, ни машин, ни нападающих, ничего. Это бывает, когда человек во время регрессии начинает видеть нечто, что в его представлении невозможно вообще. Ирина. Я не понимаю. Объясни. Валентина. Ну вот, например, была ситуация, когда мужчина во время погружения увидел, что он перегрызал кому-то горло. В сознании его нынешней жизни это не укладывалось. Как же он мог такое сделать? В это время он начал рыдать. Потом начались симптомы панической атаки — тошнота, головокружение, тяжело дышать. Панические атаки можно быстро останавливать в таких ситуациях, обнимая человека сбоку, не спереди, не сзади, а именно сбоку, успокаивая, гладя по спине. Через 5-10 минут состояние нормализуется, и мы продолжаем регрессию. Поэтому я сейчас спрашиваю твоего разрешения, если вдруг начнется нечто подобное, можно тебя сбоку обнять? Ирина. «Да можно, конечно. Почему нет?» Валентина. «Напугалась? Хочешь еще погружаться?» Ирина. «Я двоих детей рожала. Едва ли меня теперь можно чем-то испугать. У меня сейчас такие отношения со старшим сыном, что я, похоже, без погружения с ним в этом состоянии бесконечной панической атаки нахожусь каждый божий день». Смеется. Валентина. При этом, даже если паническая атака во время регрессии и произошла, отсутствует тенденция к повторению. Скорее наоборот. Даже кто долго ими страдал в обычной жизни, если во время погружения она произошла, то большая вероятность, что они как раз-таки прекратятся. Ирина. Понятно. Эффект отгоревывания. Четвертое. Валентина. Хорошо, двигаемся дальше. Пункт четвертый. Может быть эффект отгорёвывания на несколько дней. Как после любой хирургической операции, шов может еще немножко поболеть. Так и после регрессии может быть не очень приятное состояние, но оно временно и на пользу. Отгорёвывания может и не быть. Ирина. Да, я три года в терапии у психолога. Понимаю, о чем ты говоришь. Пятое. Валентина. Пункт пятый. Если вдруг сегодняшняя сессия окажется длиннее или короче двух часов, которые ты оплатила, то оставшееся время мы приплюсуем или отнимем от следующей встречи, чтобы и ты деньги сохранила, если регрессия будет короче, и мое время было оплачено, если регрессия затянется. Хорошо? Ирина. Да, конечно. Без проблем. Справедливо. Противопоказания для регрессий. Шестое. Валентина. Пункт шестой. Если тебе ставили диагнозы эпилепсии или шизофрения, важно сейчас мне об этом сказать. Также, если были инфаркты или инсульты, серьезные проблемы с давлением, с сердцем, астма, это важно, так как во время погружения может обостриться то, что имеется, и нужно быть к этому готовым. Возможно, приготовить меры первой помощи. Если бы этот сеанс планировался по видеосвязи, то я бы рекомендовала регрессолога, Найти у себя в городе. Если начнется, например, приступ эпилепсии, я по телефону явно помочь не смогу. Ирина. Это все мимо меня. Такие проблемы меня, слава богу, пока миновали. Хотя мой сын рано или поздно, похоже, доведет меня до белого коленя. Седьмое. Валентина. Пункт седьмой. С кем ты хотела бы проверить кармические связи? Ирина. Это как? Что ты имеешь в виду? Валентина. Когда ты вспомнишь свое воплощение и увидишь там основных персонажей, тебя впоследствии может мучить вопрос, а кто это был? Вдруг этот человек сейчас муж? Или мать? Или еще кто? Раньше я этого не проверяла. Сейчас стараюсь обязательно делать. Назови мне сейчас, с кем хочешь проверить родственные связи помимо сына. Обычно это все ближайшие родственники. И еще какие-то важные персонажи, с которыми какие-то странные необъяснимые отношения. Ирина. Хорошо. Пиши. Мать, отец, отчим, сестра Ольга, сестра Олеся, брат Георгий, бабу Нюру хочу посмотреть, подругу Евгению, мужей обоих, Стас и Жора, сыновья, конечно, старший Павел и Никита. А сколько вообще человек можно смотреть? А Валентина? Да хоть сколько. Дополнительного времени, как правило, это не отнимает. Как чувствуешь? Хочешь еще кого? Ирина? Да, свекровку-змею хочу посмотреть. И еще любовь в институте у меня была неземная. Запиши. Олег. Валентина. Готово. Точно все? Хорошо. Движемся дальше. Комфортность положения при погружении. Восьмое. Валентина. Пункт восьмой. Важно. Во время сеанса можно менять положение, а то однажды у меня во время погружения был случай. Мужчина через полтора часа пожаловался, что тело окаменело, невыносимо больно. Оказалось, что и руке было неудобно, но он думал, что категорически нельзя шевелиться и мучился все это время. Поэтому шевелиться можно. Ухо там почесать, например, стринги поправить, на бок перевалиться. Холодно, укрываемся. Мешает лампочка, выключаем, отвлекает тиканье часов, вытаскиваем батарейки. Следи сама, чтобы тебе было максимально комфортно, хорошо? Ирина смеется. А кальян покурить заодно можно будет? Валентина если только на двоих принесешь. Шучу, да ты и без кальяна улетишь. Еще ловить тебя будем. Для погружения в нужное состояние действительно шаманы использовали курительные смеси, звук барабана. Кто-то использует гипноз, кто-то холотропное дыхание, кто-то грибы, кто-то медитацию. Вариантов миллион. То, что будем делать мы с тобой, называется ведомая медитация. Элементарная, простая, действенная. Она доступна абсолютно каждому психологу, и для самопогружения она работает, если потренироваться немного. Я недавно прочитала про регрессивный гипноз Майкла Ньютона. Думала, что это нечто другое, не то, что я использую. Даже пошла поучиться этому методу, но оказалась один в один. Девятое. Вернемся. Предпоследний пункт девятой нашей предварительной инструкции. Сходить в туалет. Поверь, иногда это оказывается самым важным пунктом во всем сеансе. Очень важно нам с тобой обеим сходить в туалет перед погружением, я тебе потом еще об этом напомню. А то помнишь, как бывает в кинотеатре? Вроде кино интересное, и мочевой пузырь не дает досмотреть его до конца, и начинаешь метаться. Ирина. Да, мне знакомо это состояние в кинотеатре. Смеется. Сопротивление перед сеансом. Десятая. валентина ура последний пункт десятый перед основной встречей могут быть жесткие сопротивления чтобы до этого кабинета не дойти у меня был случай когда клиентка дважды переносила встречу на третий раз за два часа до регрессии ей вызвали скорую из за подскочившего давления поэтому сопротивление это штука такая непростая ира «Валь, я три года в терапии. Я в курсе того, как мое тело обычно заболевает простудой перед самой стыдной темой. За это можешь быть спокойна. Стопроцентная предоплата тебе и моя жадность заставят меня прийти, чтобы деньги пошли на пользу». Далее мы с Ириной записали конкретный запрос для погружения. Он звучал уже более конкретно, чем в начале. Сначала она хотела. «Почему у меня такие сложные отношения со старшим сыном?» Затем, к концу первой встречи, мы переделали – Почему мы с сыном ненавидим друг друга каждый день? Через неделю Ира пришла на вторую встречу. Миную описание минимального пятиминутного предконтакта. Опишу здесь подробно, как проходит шаг 4. Расслабление. Подробно шаг четыре. Расслабление. Валентина. Постарайся сейчас расслабиться, лечь максимально удобно. Проверь, не давит ли ремень, бюстгальтер. Если хочешь, сними его, я могу отвернуться или выйти. Не давят ли носки, часы, браслет, кольца, сережки, не мешают ли повязки. Теперь медленно проверь все тело. Почувствуй голову, удобно ли ей, есть ли напряжение. Расслабь ее. Теперь также шею. Расслабляются плечи, расслабляются руки. Расслабляется грудная клетка, расслабляется живот, расслабляется таз, расслабляются ноги, расслабляются ступни, расслабляются пальцы на ногах. И вот примерно так, от 5 до 15 минут, вспоминая все части тела, я нудным монотонным голосом повторяю эти скучные фразы по кругу. Помню свои собственные внутренние диалоги, когда меня таким же образом погружали в эти трансовые состояния ранее на каких-то тренингах, не связанных с регрессией лет десять назад. И это все? И он, гипнотерапевт, реально думает, что вот такой фигней он меня сейчас погрузит в транс? Вот недалекий, И голос у него какой-то монотонный и противный. И текст такой скучный. Похоже, лажа будет, а не гипноз. Ну ладно, полежу. Уже ведь заплатила, пришла. Хоть отдохну. «О, он все еще здесь. все еще повторяет эту же фигню. Я ж тебя уже давно не слушаю». «Про себя. Внутренний диалог». «Ну, чувак, похоже, гипноза ты фигово в университете учился. Прогуливал пары, наверное». «Ладно, буду о своем думать. Мысли какие-то в голову сами полезли. Картинки пошли. Уже целый фильм вижу». «О, я словно немного задремала, но сон помню». «Как? Это и был гипноз? Да ладно». Это был пример не совсем регрессивного гипноза, но суть очень близка. это стадия Молотонным голосом регрессолог повторяет одни и те же скучные фразы про расслабление. Погружаемому надоедает слушать регрессолога, и он словно немного засыпает. Это и есть то, какого состояния погружаемого мы хотим достигнуть. Это первая стадия сна, характеризующаяся тета-ритмами. Легкое трансовое состояние. Похоже на дремоту с полусонными мечтаниями, обрывками мыслей, абсурдными бессвязными картинками. Пульсы дыхания замедляются, глаза могут медленно двигаться, обмен веществ также замедляется. Тета-волны — это когда мы задремали или не совсем проснулись, или замечтались, задумались, глядя в одну точку. Мы очень много времени на самом деле проводим в этом состоянии в течение дня. ритмы являются связующим звеном между сознательным и подсознательным. Именно в этом состоянии людям часто приходят инсайты, озарения, неожиданные варианты решения проблемы. Итак, вернемся к Ирине. Подробно шаг пятый. Мост. Валентина. Расслабляются ноги. Теперь мы пройдем этап маленькой тренировки для настройки восприятия. Представь, что ты стоишь перед мостом. Он поможет перейти тебе в нужное воспоминание. В конце этого моста есть дверь. Когда ты в нее войдешь, ты увидишь свое прошлое воплощение, которое даст тебе ответ на вопрос, почему у тебя такие сложные отношения с твоим сыном, что вас связывает, зачем, какая актуальная задача. Представь этот мост. Ирина молчит. Валентина. Ир, если представила, то дай мне знать. Ирина. Угу. Валентина. Хорошо, опиши его. Из какого он материала, цвета, какой на ощупь? Ирина. Я представляю его из маленьких камушков, серый. Перила почему-то покрашена синей краской. Мост немного выгнут вверх. Вокруг как-то пасмурно. Валентина. «Хорошо. Все, что ты будешь дальше видеть, будет примерно такого же качества, словно ты сама себе придумала какую-то картинку, легко и без усилий. Самая первая картинка, которая приходит. И все. Не будет никаких сверхъестественных состояний, сонного паралича или выхода из тела, или типа того. Картинки будут сами появляться после моих вопросов. Главное, без анализа, без размышлений». «Описывай самое первое, что увидишь в ответ, хорошо?» «Ирина». «Да, я поняла». «Валентина». «Хорошо». «Теперь представь, как ты идешь по нему. Увидь дверь, которая в конце моста. Опиши ее. «Прокомментирую, зачем я добавила комментарий о тренировке». Грабли на шаге пятом. Ожидание фееричного состояния. У меня был случай с мужчиной, когда он никак не мог двигаться дальше. После расслабления тела дело не шло. Потом мы выяснили с ним, что он ожидал какого-то сверхсостояния. Он много читал о выходах из тела. Мужчина помнил, как по телевизору показывали эстрадный гипноз. Щелк пальцами, и клиент висит в воздухе спящий. Поэтому был уверен что вот он сейчас лежит на диване с повеской на глазах, и что-то должно произойти очень необычное, а тут такая банальность. Закрой глаза, представь, что ты пошел. Он был очень разочарован и никак не мог поверить. Ни мне, ни себе. И этого на самом деле ждут многие клиенты. Из-за этого процесс тормозится. Они видят картинки, но не доверяют себе, не предполагают, что самый важный процесс уже идет. Поэтому я добавила комментарий к шагу пятому, Мост. И погружения с клиентами пошли намного быстрее. Сюжет тренировки не принципиален. Мост или тоннель, или душа полетела в космос, или лестница в небо, или другие. Каждый регрессолог выбирает для себя свой вариант. Ранее я чаще использовала полет души в белый слой. Сейчас мне кажется, что быстрее и проще через мост. Возвращаемся к Ирине. Валентина, опиши эту дверь в конце моста. Ирина. Она очень старая, железная, поржавевшая. Ручка покрашена золотой краской, немного облезлая. Дверь очень тяжелая, Петли скрипят и еле-еле поддаются. Все, Я зашла. Подробно шаг шестой. Идентификация. Валентина. Хорошо. Теперь начинай осматриваться, где ты находишься, кто ты. Ирина. Я вижу слева железную койку. Она аккуратно заправлена очень бедненькой бархатной накидкой с кисточками по краям. Деревянный покрашенный пол. Справа дверь. На стене зеркало. Прямо окно. Валентина. Хорошо. Теперь посмотри на свои руки. Вытяни их перед собой и разгляди. Ирина. Я не могу. Странное ощущение, что голова у меня запрокинута назад, очень широко открыт рот. Я чувствую, что руки прижаты к туловищу и словно скручены в спирали. Я просто не могу вытянуть руки перед собой и голову опустить вниз не могу, но я точно ощущаю, что я девочка. Валентина, как тебя зовут? Сколько тебе лет? Ирина, меня зовут Настя, мне 12 лет. Валентина, приятно познакомиться, Настя. Какой сейчас год? Где ты живешь? Ирина, 1914 год. Где я живу? Я с мамой живу. Валентина. «Настя, как называется страна и город или поселение, в котором ты живешь? «Ирина». «Странно, но я не знаю ответа. Мама мне этого не говорила. Хотя, подожди, я вижу, словно мне какой-то помощник достает карту мира и показывает мне пальцем примерно, где Россия граничит с Белоруссией и Украиной сейчас. Где-то там, похоже, мы жили». «Валентина». «Настя, теперь представь, что то зеркало, которое висит на стене, сейчас перед тобой. Рассмотри себя в зеркале». Ира вздрогнула. «Ирина, господи, лучше бы я этого не видела, как в самом страшном сне». Дальше Ирина увидела воплощение, где она была девочкой с врождёнными очень сильными уродствами. Она не говорила, не ходила, сама не ела. Тело было невероятно обезображено и скручено. Кроме волчьей пасти, череп был еще и деформирован. Грудная клетка была как-то выпечена вперед, одно ребро особенно торчало через кожу. За девочкой ухаживала ее мать. Мать в том воплощении была ее старшим сыном в нынешней жизни. Муж после рождения дочери ее давно покинул. Вся жизнь матери была прикована к больному ребенку-уродцу. Она несла этот крест, но каждый день задавала себе вопрос, за что же мне такое наказание и когда же оно закончится? В 12 лет мать отдала хирургам дочь на какую-то бессмысленную операцию, вроде как, чтобы убрать торчащее ребро. Конечно, она надеялась, что дочь умрет на операционном столе и мучение их обеих закончится. Врачи тоже это понимали. Они взялись на операцию, во время которой произошло резкое внутреннее кровоизлияние. Девочка, наконец, покинула свое тело. Самое интересное, что я наблюдала в данной регрессии, это внутренние ощущения самого ребенка. Как дети видят чужие души и играют с ними. На удивление мучения в каком-либо варианте вообще отсутствовали. Девочка ощущала себя трех пятилетним ребенком, который живет в своем шалашике, в домике, из которого она выходит погулять и поиграть с другими детьми. Домик это ее тело. И другие дети с ней в реальности играли. Они словно чувствовали ее, разговаривали, общались, чем-то делились с ней, словно абсолютно полноценная игра двух детей. Только взрослые со стороны видят, что играет один ребенок, сам себе чего-то бормочет под нос. Кому-то что-то типа подает, предлагает, спорит, уговаривает. Я так часто сама наблюдала подобные картины со своими детьми, что сейчас аж жутковато стало. Мне бы никогда не пришла в голову мысль, что эти персонажи могут быть настолько реальны. И мне раньше всегда казалось, что человек в таком теле уродца невероятно мучается и страдает. Оказывается, бывает по-разному. Кармическая задача — поиграть в жизнь. Она прожила в своем домике до самого финала, очень даже спокойную жизнь. Когда мы смотрели чувство ребенка уродца к своей матери, там было следующее. «Ирина, меня не касается, что происходит с этой женщиной. Она должна пройти свои уроки через меня. Я пришла в этот мир, чтобы посидеть в своем домике, в котором мне хорошо. Я пришла поиграть в жизнь, чтобы другие люди усвоили через меня свои уроки». Других задач у меня на это воплощение нет. Ее же задача мамы уродца, научиться принимать свое бессилие, принимать ребенка таким, какой он есть, научиться любить меня вот даже такую, безобидно судьбу и претензий. Мне, девочке, в этом воплощении повезло намного больше, чем ей, маме девочке. Грабли Галины на шаге пятом. Невозможность дойти до двери. Мне было несколько единичных клиентов, у которых на данном этапе регрессии полностью останавливались. И как бы мы ни пробовали из этого выйти, ничего не выходило. Клиент уходил расстроенный. Кто-то не может представить мост, кто-то не может двигаться по нему, у кого-то двери не открываются. Опишу одну такую ситуацию. Галина, 27 лет, не замужем, детей нет, инструктор по йоге. Она хотела увидеть воплощение, которое ей даст ответ, почему ей искусство йоги покорилось столь быстро. Когда я видела ее видео в соцсетях, что она вытворяет со своим телом, мне казалось, это запредельной фантастикой. Так себя скрутить, вывернуть и завязать в моей голове это вообще не укладывалось. Галя вводила медитации на тренировках у людей каждый день с утра до вечера. Она оттренировалась, как вводить себя и других в трансовое состояние намного лучше меня. Поэтому в том, что у нее регрессия пройдет легко, мы обе практически не сомневались. Кто, если не Галя? Но, увы, ах, до двери она дойти не могла. Я, конечно, рассказывала, почему так бывает, что, возможно, есть на сегодняшний день для ее души другие задачи, более важные, что, возможно, позже все получится, что, возможно, нужно будет изменить вопрос, с которым она хочет погружаться». Мы разговаривали с ней в том числе про испытания талантом, которые я описываю далее в этой книге, но все равно она ушла крайне расстроенная. Грабли Галины на шаге пятом. Разочарование. Это сильно ударило по ее самолюбию. Однако до этой регрессии она была уже у меня в длительной терапии около трех месяцев и получила результаты, которые ее приятно шокировали. Подробно ее случай я опишу далее почему Галя так сильно стала бояться своего отца. Поэтому она уже накопила некоторый опыт доверия ко мне, несмотря на сбой в регрессии. Это позволило ей продолжить обычную психотерапию. Через две недели она погрузилась в регрессию с новым запросом про неожиданный дикий страх к отцу, который резко стал подниматься абсолютно на ровном месте. И Галина не просто успешно погрузилась. Она, только ложась на диван, стала очень быстро все рассказывать. Мы пропустили шаги с четвертого по шестой и сразу же начали шаг седьмой. Просмотр старого сценария. Так тоже бывает. Повторные попытки, если регрессия не состоялась. И так было со всеми клиентами, у которых с первого раза не получалось погрузиться в регрессию. Если у клиента хватало терпения и доверия отрабатывать обычной психотерапией более актуальной задачи, то второе погружение шло уже успешно. Были, конечно, и те, которые, расстроившись, уходили навсегда. Но клиентов, которые доходили до третьей попытки, в моей практике таких пока нет. Всегда второй раз проходил успешно. По статистике моей практики из ста человек с первого раза не погружаются один-два клиента. То есть почти все входят сразу.